таких, у которых прямоугольно построены тело и душа, смеющиеся львы должны прийти. О, желанные гости мои, вы, странные люди, неужели вы еще ничего не слыхали о детях моих и что они находятся на пути ко мне? Говорите же мне о садах моих, о блаженных островах моих, о новом прекрасном потомстве моем, почему не говорите вы мне о них? Об этом даре прошу я у любви вашей, чтобы говорили вы мне о детях моих. Ими богат я, через них обеднел я, чего не отдал я, чего не отдал бы я, чтобы иметь лишь одно этих детей». «Эти живые насаждения, эти деревья жизни воли моей и моей высшей надежды». Так говорил Заратустра и внезапно прервал речь свою. Ибо им овладела тоска его, и он сомкнул глаза и уста, так велико было движение сердца его и все гости вот так же молчали, неподвижные и смущенные, ибо только старый прорицатель делал знаки рукою и выражением лица своего. Тайная вечеря. На этом месте прорицатель прервал приветствие Заратустра и гостей его. Он протеснился вперед, как тот, кому нельзя терять времени. Схватил руку Заратустра и воскликнул. Но, Заратустра, одно бывает необходимее другого. Так говоришь ты сам. Ну что ж, одно для меня теперь необходимее всего остального. Кстати... Разве не пригласил ты меня на трапезу? И здесь находятся многие, совершившие длинный путь. Не речами же хочешь ты накормить нас. Кроме того, все мы уже слишком много говорили о замерзании, утоплении, удушении и других телесных бедствиях, но никто не вспомнил о моей беде. О страхе умереть с голоду. Так говорил прорицатель. Но когда звери Заратустры услыхали слова эти, они со страха убежали, ибо они видели, что всего принесенного ими в течение дня будет недостаточно, чтобы накормить досыта только одного прорицателя. Включая сюда «И страх умереть от жажды», — продолжал прорицатель «И хотя я слышу, что вода здесь журчит, подобно речам мудрости, в изобилии и неустанно, но я хочу вина». Не всякий, как Заратустра, пьет от рождения одну только воду. Вода не годится для усталых и поблекших. Нам подобает вино. Только оно дает внезапное выздоровление и импровизированное здоровье. При этом удобном случае, пока прорицатель просил вина, удалось и королю слева молчаливому так же промолвить слово «О вине», — сказал он. «Мы позаботились, я с моим братом королем справа. У нас вина достаточно». «Осел целиком нагружен им, так что не достает только хлеба». «Хлеба?» — возразил Заратустра, смеясь. «Как раз хлеба и не бывает у отшельников». «Но не хлебом единым жив человек, но и мясом хороших ягнят. А у меня их два. Пусть скорее заколют их и приправят шалфеем». Так люблю я. Также нет недостатков в кореньях и плодах, годных даже для лакомок и гурманов. Есть также орехи и другие загадки, чтобы пощлпать. Мы скоро устроим знатный пир.